Ада. Февраль 1822 года. Художник. Ступени дома на площади Спитал выглядят как обычно. На поверхности несколько грязных пятен, через трещины пробиваются листья дуванчиков. Только коричневая краска на двери облезла еще сильнее и совсем стерлась над дверной ручкой. Ада живостью вспоминает как много лет назад стояла здесь впервые. Ее послал сюда Уильям с каким-то банальным сообщением о встрече с членами совета. Сообщение она давно позабыла, но не сам момент. В тот день, стоя на крыльце с колотящимся в груди сердцем, она никак не могла собраться с духом и взять в руку медную колотушку. И вот опять она на этом пороге. И сердце сотрясается, словно тяжелый молот, а рука дрожит, когда она пытается постучать. Открывает ей слуга Стивенс. На его не меняющемся с возрастом лице застыло привычное кислое выражение. Он, разумеется, узнал ее, но не подает вида. Прошу вас, передайте мистеру да Сильве, что с ним хочет переговорить Ада Флинт. Ада удивляется тому, как твердо звучит ее голос. Она мысленно готовится к жесткому отказу, но после паузы, продлившейся, как ей показалось, вечность, Стивенс возвращается и неприязненно кивает. «Хозяин примет вас наверху!» — бурчит он. Половицы скрипят, когда она медленно идет вслед за старым слугой наверх. Стивенс стал еще медленнее и косолапее с их последней встречи. Штаны болтаются на тощих ногах, а на пиджаке оливкового цвета разошелся шов на спине. Однако комната наверху точно такие же, какими она их помнит. И из кабинета, уставленного стройными рядами книг и украшенного двумя акварелями на стене, открывается вид на студию, где царит настоящий хаос. На каждой плоской поверхности там разбросаны в беспорядке морские ракушки, бутыли из тыквы, вазочки и засушенные цветы. Рафаэль да Силва установил мольберт у стеклянной дверцы шкафа и рисует дверцу и свалку предметов за стеклом. Ада видит на холсте неясные очертания пергаментного свитка, стакана воды и украшенной кисточками шапочки. Воздух пропитан ароматическими травами и скипидаром. А дождет, пока художник положит еще несколько мазков на холст. В то время, как он творит, она разглядывает изображения ямайки, украшающие все стены кабинета. Она полюбила эти картины с того момента, как впервые увидела. Само название «Ямайка» звучит для нее как музыка, когда Рафаэль произносит его — название места, где он родился. На одной из акварелей изображены черная женщина и светлокожий мужчина. Они сидят друг напротив друга в беседке, увитой пышными лозами тропического винограда. На другой черный мальчик протягивает мужчине в треуголке миску — доверху наполненную сахаром. На заднем плане, через открытое окно, видны пальмы и кусочек бирюзового моря. «Неужели на Ямайке море и вправду такого цвета?» — лениво думает Ада. «Надо как-нибудь спросить Рафаэля об этом». Наконец до Досилва отворачивается от Мольберта, вытирая покрытые пятнами краски руки о кусок ткани. На вытянутом худом лице ни тени улыбки. Темные глаза сияют все так же ярко, но она замечает яркую седую прядь, почти белую, в его некогда черных волосах. «Миссис Флинт», — сурово бросает он, — «сколько времени прошло! Слышал про вашего супруга Уильяма. Соболезную». Она уже забыла мелодичность его голоса, необычный музыкальный ритм, и мягкую картавость звука «Р». Он жестом указывает на мягкие бархатные стулья, стоящие в кабинете. «Миссис Флинт выпьет чаю», — говорит он Стивенсу, не спрашивая о ее пожеланиях. Вероятно, помнит, что она всегда любила чай. Но как только слуга уходит, он наклоняется к гости и спрашивает более нежно. «Как ты, Ада? У тебя неприятности? Как дети?» «Конечно». Он спрашивает о Салли, но она отвечает уклончиво. «Дети хорошо, очень хорошо, только бедняжка Ричард все кашляет. Нам пришлось выехать из здания управы, но нашлось жилье поблизости, на Блоссом-стрит. Дом маленький, но вполне удобный. Ты слышал, что меня сделали дознавателем после смерти Уильяма? Да, конечно. Разумеется, Члены управы проявили доброту. Как только поток слов вырвался наружу, она уже не в силах его остановить. Но я не могу отделаться от чувства, что мне не доверяют. До сих пор мне поручали совсем мелкие задания. Но теперь... Теперь речь идет о загадочной смерти ребенка. Бедняжка. Несчастная малышка. Ей было, вероятно, лет семь. Дворничиха миссис Йендал обнаружила труп во дворе возле старой конюшни позади Мэгпэ Элли ровно неделю назад. Девочка упала и ударилась головой о камень. Вроде бы простая история, но, продолжая говорить, она с удивлением чувствует, как в уголках глаз скапливаются слезы. «Как же давно я плакала в последний раз», — думает она. Чтобы остановить поднимающийся из глубины горла и грозящий вырваться бурный поток рыданий, она отворачивается и теребит ручки маленькой полосатой сумочки, выуживая из нее пуговицу со свивающимся драконом. «Ты когда-нибудь видел похожий предмет?» — спрашивает она. Рафаэль осторожно берет пуговицу двумя пальцами. Смуглая кисть его руки — покрыта разводами синей краски. Ада снова замечает, что костяшки у него выглядят бледнее темной кожи вокруг них. У Рафаэля лицо ученого, а вот руки труженика. Он подходит к окну и подносит пуговицу к свету. Ада вспоминает, как он стоял спиной к ней на фоне света, падавшего в окно, когда она была в этом кабинете в последний раз и как еще раньше сидела тут же, а Рафаэль листал страницы книги, выпочканными в краски пальцами, и заставлял ее повторять трудные слова из текста. Он поворачивается к ней и качает головой. «Китайский нефрит», — говорит он. «Это все, что я могу сказать. Я нашла пуговицу в траве там же, где лежало тело мертвой девочки. Бедный ребенок!» Родители за ней не пришли. Пришлось похоронить малышку в безымянной могиле в Филдс. Я перерыла район вдоль и поперек в поисках ее семьи, но разузнала только историю бедной полубезумной женщины, которую видели в трактирах Шедвила. Она искала пропавшую дочку, но к тому моменту, как я услышала о ней, она уже умерла, утонула в реке. Но самое странное... Нет, не стоит упоминать призрак. Слова замирает у нее на губах. Самое странное в том, что имя женщины, которая погибла, разыскивая дочь, мне знакомо. Уверена, что слышала его от Уильяма несколько лет назад. Кэтрин Кример, так ее звали. Кэтрин Кример, медленно повторяет Рафаэль. Кэтрин Кример. «Да, да, имя мне тоже знакомо, но не припомню, где я его слышал». Гремит посуда, когда Стивенс входит в кабинет с подносом. На нем стоит забавный чайник с узором из капустных листьев, две чашки с другим рисунком и тарелка с подсохшими на вид кексами. Они молчат какое-то время, пока Рафаэль разливает бледный китайский чай. Пар густо валит из чашек». И Ада только сейчас замечает, как тут холодно. Она обнимает чашку пальцами, чтобы согреть их. «Помни, что еще Уильям говорил о той женщине. О, Кэтрин Кример! Может, надзиратель Бивис что-нибудь о ней знает?» — спрашивает Рафаэль, когда Стивенс уходит. «Не хочу расспрашивать мистера Бивиса», — возражает Ада. «Трудно объяснить это даже самой себе». Но ей неприятно делиться историей девочки с надзирателем и полицейскими. Что же до Уильяма, я помню только, как он говорил: "Бедняжка Кэтрин Кример, в точности как бедняжка миссис дэллоу А! -а, -а вскрикивает Досилва. Теперь я вспомнил. Деллоу, ну конечно, я не слишком хорошо помню историю Кэтрин Кример, но про дело Томаса Деллоу «Ты тоже наверняка слышала». Стоит ему произнести эти слова, как Ада тут же вспоминает. Томас Дэллоу — украденный мальчик, нашумевшая в свое время история. И как только она могла забыть? «Подожди», — говорит Рафаэль, — «посмотрим, что мне удастся найти». «Когда это случилось? Лет восемь назад?» Он поворачивается к длинным рядам коричневых томов Олдвического альманаха, занимающим целую полку шкафа. Пока он одну за другой просматривает книги, Ада нервно ломает на кусочки кекс. Он сухой и безвкусный, но она не голодна. Она обещала себе, что больше не переступит порог этого дома. Чего стоят одни только косые взгляды мистера Кензделла? Но хуже всего тяготит воспоминание о долгих, молчаливых раздумьях у Уильяма в последние месяцы его жизни. Он садился один за стол и потягивал джин стакан за стаканом. Пузырь его чрезмерно разросшейся гордости сдулся, а раскатистый смех сменился протяжными вздохами. Муж ни разу не сказал ей, что его тяготит. Когда родилась Салли. Он был в восторге от малышки, щекотал ее под подбородком и укачивал на руках. Они с Адой продолжали спать в одной постели. Но постепенно, когда Салли стала подрастать и уже начала ходить, Уильям стал ложиться в кровать пьяный и полусонный, а иногда молча лежал без сна по полночи, уставившись в темноту. «Возможно...» Он так вел себя не из рождения Салли. Возможно, дело было в чем-то другом. Теперь уже не узнать, были ли у мужа подозрения. «Нашел», — восклицает Рафаэль, поворачиваясь к ней. Лицо его оживляется от волнения. «Вот эта история. В точности, как я помню. Сейчас я тебе прочту». Он придвигает свой стул ближе к ней и, положив на колени Олдвичский альманах за 1815 год, начинает читать. Томас Делоу Среди темных преступных историй, растревоживших чувства жителей нашего и соседнего округов в последние годы, несколько самых мрачных глав связанных со злодейскими кражами детей. Вероятно, стоит вспомнить, как законы нашей страны оказались бессильны в душераздирающем деле юного Томаса Деллу Томас Деллу и его младшая сестра Ребекка оставались под присмотром соседки из ближайшей лавки, пока их мать с легким недомоганием посещала врача. Дети играли возле порога, когда какая-то женщина выманила их, обещая угостить яблоками и сливовым пирогом. Как только дети исчезли из поля зрения бдительной соседки, незнакомка схватила мальчика и убежала с ним, бросив сестренку одну на улице, где ее вскоре спасла соседка. Представьте отчаяние матери, узнавшей по возвращении, что ее драгоценный единственный сын исчез, просто растворился в воздухе. Напечатали листовки. И дядя Томаса Дэллоу, мистер Шергалд, работник вест инской компании, участвовал в поисках и раздавал листовки вместе с полицейскими. Сначала казалось, что история вскоре разрешится счастливо, ведь несколько лавочников в районе Сент-Мартин-Лейн и Фиш-Стрит-Хилл, где и было совершено преступление, заявили, что видели некую даму вместе с обоими детьми Деллу в тот самый час, когда исчез Томас. На основании полученной информации дядя-ребенка пошел по адресу Трафальгар-Плейс-7, где и нашел даму, чья внешность и приметы соответствовали описаниям свидетелей. Когда даму привели в городскую ратушу, Юная Ребекка Деллу, которую попросили показать, кто обещал угостить ее слевовым пирогом и украл брата, без колебаний указала на задержанную. И все же, как вскоре выяснилось, следствие пошло по ложному пути. Когда Адама предстала перед судом Волбейли, быстро выяснилось, что свидетелей подвела память, а обвиняемая, респектабельная особа с безупречной репутацией. К тому же, существовавший в то время закон не предусматривал ответственности за кражу детей, и подозреваемую можно было судить лишь за кражу одежды Томаса Дэллоу, в чем ее сочли невиновной. А как же сам ребенок? Любящие родители мальчика были, вероятно, уже на грани отчаяния к тому моменту, когда через год после таинственного исчезновения выяснилось неожиданное обстоятельство. Житель Госпорта, случайно увидевший листовку, в которой описывались родимые пятна и другие особые приметы Томаса Деллу, признал в нем мальчика, которого некая миссис Харриет Магнис, жена госпортского моряка, выдавала за своего сына. Дело стало настоящей сенсацией в столице, и шум только усилился, когда выяснились обстоятельства преступления, совершенного миссис Магнис. Как стало известно, пока ее доверчивый муж Ричард Магнис находился в одном из долгих плаваний, хитроумная женушка решила вытянуть из него часть сбережений, убедив посредством писем что ждет ребенка, и скоро родится их долгожданный первенец. Уловка сработала, и Ричард Магнис щедро отсыпал жене не менее 300 фунтов для подготовки к важному событию. Все глубже увязая в лжи, миссис Магнис затем объявила супругу, что первенец и вправду появился на свет. Все это время Ричард Магнис находился в плавании. А когда вернулся домой, этого простака убедили, что сын жив-здоров, но временно отсутствует, якобы няня увезла его на лечение. Со временем, однако, скрывать обман стало невозможно, и миссис Магнес отправилась в Лондон искать подходящего ребенка. На беду семейства Делу на глаза и попался Томас. И мальчика увезли в Госпорт и выдали за сына читы Магнис. Благодаря острому глазу их знакомого, история завершилась счастливо. Мальчика обнаружили и вернули невредимым в родной дом. Но тут снова обнаружилась слабость правосудия. Хариет Магнис должны были посадить в тюрьму в Винчестере за кражу одежды Томаса Деллоу. Однако она избежала даже малого наказания, предусмотренного за столь незначительное преступление. Ее адвокат подал протест, заявив, что преступление было совершено в Лондоне, а значит, незаконно сажать ее в тюрьму в Винчестере. Гнев общественности в связи с этим делом привел к принятию нескольких новых законов, позволяющих привлекать к ответственности похитителей детей. И вскоре правовые акты испытали в деле, ведь в октябре 1814 года, всего через полгода после включения новых законов в свод, произошло еще одно чудовищное преступление, обстоятельства которого очень походили на дело Томаса Деллоу. На этот раз пострадала бедная женщина по имени Кэтрин Кример из Свонкорт, Каухил элли в Голден-Лейн. «Ага, вот она!» — восклицает Рафаэль. «Кэтрин Кример», просившая милостыню во дворе церкви святого Павла. На руках у нее были дочки-близнецы. Кэтрин подошла женщина и отвлекла обещанием денег а сама выхватила одну из малышек из рук у матери. И снова распечатанные листовки помогли найти преступницу. Причем похитительницей опять оказалась жена легковерного матроса, судно которого было пришвартовано на Темзе, Но на этот раз правосудие восторжествовало, и преступница, некая Сара Стоун, была приговорена к семи годам ссылки. Рафаэль какое-то время молчит, а потом произносит. Вот так. Теперь я помню все четко. Об этой истории много говорили тогда. Кэтрин Кример и Сара Стоун. Но мысли Ады, обескураженные столь резким окончанием истории, вращаются вокруг одного единственного слова. Близнецы. Близнецы, конечно. Как же я сразу не поняла. Это не призрак, а сестра-близнец. Девочка. Декабрь 1821 года. Мама заболела. Она сидела, опираясь на подушки в своей большой кровати, а руки беспокойно двигались, шурша по поверхности серого шелкового покрывала. Волосы, распущенные по плечам, потеряли блеск. Скулы выдавались над впавшими щеками и рдели странного цвета румянцем. «Подойди ближе, малютка Грация», — тихо сказала она девочке. «Дай маме прикоснуться к твоим волосам». Но девочка боялась. Когда она все же приблизилась, мама зашлась в приступе кашля и отвернула голову. Салли взяла воспитанницу за плечи твердой хваткой. «Пойдем, дорогая», — сказала она, — «маме нужно отдохнуть». В доме и так очень тихо, повисло полное безмолвие. Девочка ходила из комнаты в комнату, посидела в кладовке и поиграла в мышку, потом побрела в гостиную, где огонь в камине совсем потух, но продолжали бесконечно тикать золотые часы, мелодично звеневшие каждую четверть часа. Она смотрела через окно в сад. Ей хотелось гулять, но шел проливной дождь, который совсем не собирался заканчиваться. В последний раз, когда находила пугаличные дорожке за ограду до дальнего конца, река внизу была бурой и разбухшей. Она проглотила все луга на том берегу. Девочка услышала на подъездной дорожке шелест колес экипажа. Раздался резкий стук в дверь. Потом послышались быстрые шаги сали и приглушенные голоса. «Ей не лучше, доктор», — сказала Сали. «Я так рада, что вы здесь. Мне страшно». Девочка достала сверху шкафчика ракушку и прижала к уху. Рокот звучал громче обычного, но он напоминал не шум моря, а орёв сердитой реки перед потопом. На шкафчике скопился тонкий слой голубоватой пыли, и когда девочка положила ракушку на место, мелкие пылинки взмыли воздух. После ухода врача девочка ждала, что Салли придет за ней. Она проголодалась. Золотые часы пробили час, но никто не приходил. Медленно поднявшись по изгибу лестницы, девочка встала возле двери маминой спальни. Внутри раздавались тихие голоса, но слов она не могла различить. Она уже собиралась вернуться вниз, когда услышала, как Салли громко крикнула за закрытой дверью. «Нет! Нет! Я не могу этого сделать!» Девочка ни разу не слышала, чтобы Салли так разговаривала с мамой. «Ты должна!» — тихо, но твердо сказала мама. «Должна попытаться найти ее. Это единственное решение!» Внезапно испугавшись, девочка побежала вниз по лестнице и вернулась в гостиную. Она прижала руки и лицо к черной поверхности шкафчика. Потом ощупала пальцами предметы на нем. Раскрашенный индийский слон смотрел на нее, не мигая. Девочка схватила нефритовую пуговицу с извивающимся драконом, и положила на банкетку окна и сама свернулась там в уголке за тяжелыми парчевыми шторами, уставившись на дождь, без устали заливающей голые ветви деревьев. Малиновка села на ветку прямо возле окна, стряхивая с перышек капли воды, а потом вспорхнула и исчезла за оградой сада. «Мы поедем в экипаже, сказала на следующее утро Салли. «Тебе же хочется прокатиться? Ты ведь раньше не видела экипажа с лошадьми, а если и видела, то совсем давно и вряд ли помнишь». А они были в комнате девочки и складывали вещи в саквояж. Девочка выбрала белое платье с жестким кружевным воротничком, но Салли покачала головой. «Оно уже мало тебе, детка, к тому же не влезет в сумку». Она и так уже еле закрывается. Что-то нехорошее случилось у Сали с лицом. Оно покрылось красными пятнами, а голос звучал странно. Так у нее иногда бывало после приступов чихания. Девочка сунула нефритовую пуговицу за пояс нижней юбки и почувствовала, как круглая поверхность давит на живот. Это было неприятно, но в то же время успокаивало — Ведь только она знала про пуговицу. «Сходи попрощайся с мамой, дорогая», — сказала Салли. «Мы поедем в небольшое путешествие, и вы с ней какое-то время не увидитесь». На этот раз Салли не пошла с ней в комнату к маме. Там пахло лекарствами и чем-то странным, а шторы были задернуты. Глаза у мамы были сперва закрыты. И девочка ждала в полутьме возле постели, не зная, можно ли заговорить. Она осторожно прикоснулась к шелковому покрывалу. У маминой постели стояли кувшин и чашка с темной жидкостью. Потом мамины веки зашевелились, и глаза приоткрылись совсем чуть-чуть, словно в полусне. Она не подняла головы. Только руки задвигались по покрывалу, словно порхающие бабочки. Мама улыбалась. «Лючи де ломавита. Лючи де пробормотала она. «Сноска! С итальянского! Свет моей жизни!» «До свидания, мама!» — сказала девочка. В экипаже было тепло. Салли с девочкой обернули ноги меховым пологом. Сиденья были обтянуты красной кожей, блестящей, но потрескавшейся от времени. Везли экипаж две лошади, серая в яблоках и цвета имбирного печенья. Имбирная девочке нравилась больше. Нравилось, как та трясет головой, а упряжь при этом звенит. Сначала девочка смотрела в окно на высокие дома и голые деревья на другой стороне дороги и на проблески реки далеко внизу. Но вскоре скрип и покачивание усыпили ее. Ей снилось, что ее держат на руках, и несущий ее человек бежит. Ее тело раскачивалось из стороны в сторону все быстрее, и, завернув за угол улицы, они нос к носу столкнулись со слоном, а тот им подмигнул. Разбудил ее голос кучера — «Здесь начало рынка Голден-Лейн», — рявкнул он, оглядевшись через плечо на пассажирок. «Подвез вас как можно ближе. Дальше придется идти пешком». Голден-Лейн. Сноска. С английского — золотая дорожка. Название казалось солнечным, но когда кучер открыл дверь экипажа и выпустил их, на девочку налетел порыв холодного ветра. Ей не хотелось выходить на странную шумную улицу, где не было совсем никакого золота. «Пойдем, моя милая», — сказала Салли, — «просыпайся и выходи. Поможешь мне нести сумку?» Улица была серая и скользкая. Мир вокруг бурлил, как речная стремнина. Рев, крики, стук и гвалт. Мимо прогрохотала тележка, нагруженная бочками и запряжённые огромными черными ломовыми лошадьми. Улица была завалена конским навозом и капустными листьями. И повсюду сновали люди, странные люди. Они таращились на сале с девочкой и кричали, «Убирайте из дороги!» «Кому вкусные яблоки?» «Джордж! Джордж! Что у тебя в сумке?» «Крещенские пироги! Покупайте крещенские пироги!» Куда ни взгляни, повсюду были люди, лошади, стены и двери. Дряхлая старуха в черном чепце со сморщенными руками сидела, ухмыляясь на пороге. Мычали коровы, стучали крышки молочных бидонов. Дурманящий аромат теплого молока смешивался с запахом дрожжей, навоза и сажи из сотен дымоходов. В окне соседнего дома Девочка увидела худосочного портного с булавками во рту. Он таращился на недошитый пиджак без рукавов. Пиджак походил на безруково-калеку и выглядел так же устрашающе, как и старуха в чепце. До сегодняшнего дня девочка видела только тихий дом и сад, а по вечерам гуляла по безлюдным дорожкам лесу. Мир Голден Лейн — Напугал ее сильнее самых страшных волшебных сказок из маминой книжки. Крепко держи меня за руку, велела Салли. Девочке хотелось закрыть глаза, но приходилось смотреть под ноги. Они прошли мимо дохлой крысы, и из живота у нее вылилось что-то красное, словно узоры на ковре маминой гостиной. Не подскажете дорогу, Каухил Элей. Спросила Салли, проходившую мимо женщину с корзинкой цыплят. Женщина ткнула свободным большим пальцем в направлении молочного цеха, а потом сплюнула себе под ноги. Сразу за молочным цехом улица сузилась. Заложенные кирпичом окна домов слепо таращились на них. — Подожди здесь всего минутку, — сказала Салли, отпуская руку девочки. «Я скоро вернусь». У девочки пересохло во рту от ужаса. Она хотела попросить, не оставляй меня одну, но слова застряли в горле. Трое детей сидели на корточках на обочине переулка, бросая в воздух какие-то горсточки камушков и наблюдая, как они падают на землю. Когда Сали торопливо направилась к сводчатому проходу, и исчезла во внутреннем дворе за ним, дети уставились на девочку со странным выражением на лицах. Девочка закрыла глаза и зажала руками уши, чтобы спрятаться от всех этих взглядов и звуков. Она думала о пуговице с драконом, прижатой к коже поясом нижней юбки. Она ждала, уставившись в темноту закрытых век, как ей казалось, целую вечность. Потом. Ее мягко похлопала по плечу чья-то рука, и девочка повернула голову, открыла глаза и тут же увидела, что воображаемое стало реальностью, а сны обрели плоть.